Глава девятая. Триал. Грузовик двигался в центре колонны. Огромный, теперь тяжело нагруженный не только исходным товаром, но и добытыми запчастями. Справа шел броневик мрака и вектора, плавно удерживая темпы, постоянно оставаясь на готове, чтобы при необходимости тут же вырваться вперед. Перед отъездом трофеи распределили справедливо. По крайней мере, именно так и должно было быть. Добычу поделились строго по уговору, и внешне все выглядело честно. Однако сразу после завершения формального дележа люди Вергила прошлись по машинам, прихватывая то, что еще оставалось на виду. Колеса, куски подвески, шланги, а вместе с ними ценный баллон и качественные элементы ходовой части. Вектор не совсем понимал раздражение напарника. Вроде бы все сошлось с договоренностями, претензий к честности не возникало. Но если бы эти детали сняли до дележа, он и Мрак наверняка получили бы хороший автомат, а не эту дрянную механическую винтовку. Кроме того, Вергил так и не признал их авангардом. Это автоматически снижало их долю боевой оплаты вдвое, с 30 до 15 монет, несмотря на то, что основную работу выполнили именно они. Мрак уже явно ощущал, насколько сложным был бой. Передний амортизатор ослабел, броневик слегка качало на ухабах. Он вспоминал разбросанные по пустоши машины. Еще несколько дней песок окончательно поглотит их, оставив лишь проржавевшие остовы без малейшей ценности. Именно в этом и скрывался главный вопрос. Железо не должно гнить в песке. Никто в пустошах не бросает ресурсы на произвол судьбы. Даже сгоревшая искореженная техника могла принести кому-то реальную пользу, пусть и частично. Двигатели, дверцы, рамы, а также драгоценные топливные картриджи с пироцелием – все это имело свою цену в жетонах. Если бы колонна могла позволить себе задержаться, технику полностью разобрали бы на детали, оставив после себя лишь бесполезную груду ржавого металлолома. Слухи о ценных находках разносились по пустошам быстрее ветра, и стоило кому-нибудь узнать о заброшенных машинах, как к ним уже устремлялись охотники за железом – Именно поэтому информация о таких местах всегда уходила первому, кто предложит приличные деньги. Вот только этот нюанс с Вергилом никто вслух не обсуждал. Наверняка лидер уже прокручивал в голове, как первым доберется до Форта Триал и сообщит нужным людям. Если вовремя шепнуть механику или торговцу о покинутых в пустоши машинах, можно было рассчитывать на неплохой процент от сделки». Вергил был слишком опытен, чтобы не понимать, в этих краях ценится не только товар, но и сведения о нем. А значит, тот, кто первым продаст ценную информацию, сорвет максимальную прибыль. Мрак бросил быстрый взгляд в боковое зеркало, проверяя грузовик, затем снова устремил внимание на дорогу. Рация в броневике была мощной, оснащенной усиленным передатчиком, и сейчас настал подходящий момент испытать ее в деле. Такая связь позволяла выйти в эфир значительно раньше, чем кто-либо еще из каравана и передать сведения о брошенной технике первому, кто готов будет заплатить. Таким образом, вопрос о том, кому достанется выгода, еще оставался открытым. Это было не совсем благородно, однако законы пустоши мрак этим не нарушал. Дорога стелилась вперед, тая в мареве жаркого воздуха, где серый песок перетекал в редкие каменные выступы. Караван двигался ровно, колонна четко держала строй, Грузовик уверенно шел посередине, багги неспешно тянулось в хвосте, а броневик мрака и вектора занимал передовую позицию. Некоторое время мрак ехал молча, полностью сосредоточившись на управлении, затем, наконец, заговорил, не отводя глаз от дороги. «Ну что, нас ждет еще один бой». Вектор, до этого задумчиво наблюдавший за пейзажем, слегка повернул голову, настороженно взглянув на напарника. «С кем?» — С пустошью. Парень нахмурился, вновь переведя взгляд на равнину, раскинувшуюся за стеклом. Серые барханы, редкие каменные выступы, уцелевшие обломки древнего шоссе. Никакой угрозы не ощущалось. — Не понимаю. — Мы включим рацию на полную и выйдем на чистоту форта. Вектор моргнул, не сразу уловив замысел. — Ты имеешь в виду продажу информации? Перебил его мрак, кивая уверенно. «Мы первыми расскажем про машины, и это даст нам кое-какие деньги». Вектор медленно переваривал услышанное, задумчиво поглядывая в окно, затем шумно выдохнул и сутулился в кресле, сцепив пальцы в замок. «Но вы же ничего не обсуждали». «Вот именно». В голосе мрака промелькнула усмешка. «Значит, никто и не запрещал нам продать эту информацию первыми». Вектор провел ладонью по лицу, пытаясь прийти в себя. В ушах еще гремели раскатистые очереди пулемета. Перед глазами вспыхивали обрывки боя, а ладони помнили жгучий холод металла турельных рукоятей Сегодня он впервые убил человека, и теперь это стало необратимым. Но в пустошах никто не давал права копаться в собственной душе, а мрак уж точно не собирался предоставлять напарнику время для рефлексий. Вергил попытается помешать передаче. Продолжил он, не замечая внутренней борьбы Вектора. «Он лидер рейда и наверняка считает, что только он имеет право продать информацию». Вектор ничего не ответил, лишь крепче сжал челюсти, заставляя себя вернуться в реальность. «Торговаться некогда». Мрак мельком взглянул на приборную панель, проверяя показатели. «Сливаем данные быстро, недорого, но главное — первыми». Вектор сглотнул и решительно взял в руку тангенту рации. «Понял». Теперь он получил не просто повод отвлечься от воспоминаний о бойне, а четкую задачу, где права на ошибку не было. Используя преимущество авангарда, мрак уверенно повел броневик вперед, постепенно отрываясь от основной колонны. Скорость чуть возросла. Теперь именно их машина первой встречала дорогу, первой отмечала препятствия, А самое важное, первая могла выйти на связь с фортом Триал. Пустошь вокруг выглядела такой же унылой и однообразной, как и везде. Серый песок толстым слоем покрывал потрескавшуюся землю. По сторонам тянулись редкие каменные гряды, словно стены бесконечного лабиринта. Никаких указателей или протоптанных путей, лишь зыбкие песчаные полосы, иногда прерываемые кусками старого, почти стертого асфальта. Любой новичок, оказавшийся здесь впервые, решил бы, что местность абсолютно безлика и бесконечна. Но Мрак слишком хорошо знал эти края. Он бывал здесь десятки раз, проводил караваны по этой дороге и прекрасно понимал, что через пару минут броневик начнет подъем на возвышенность. А за ближайшим барханом покажутся массивные стены форта. Пока броневик еще двигался по низине, горизонт казался совершенно пустым, но вскоре песчаная дымка рассеется, открывая взгляду укрепления, гордо возвышающиеся над серым неприветливым ландшафтом. Однако теперь у них была другая проблема. Радиосвязь в Альтеррии всегда считалась ненадежной. Даже простая морзянка часто работала с перебоями. Сигналы скакали, тонули в помехах или пропадали вовсе. Ученые списывали это на магнитные бури и природные аномалии, караванщикам же было абсолютно все равно. Для них важен был только сам факт, связь могла оборваться в самый неподходящий момент. Мрак не был профессионалом, но прекрасно понимал, с какого расстояния их мощная рация могла дотянуться до форта. Вектор готовился заранее. Заняв место пассажира, он выставил нужную частоту и выкрутил мощность передачи на максимум, чтобы пробиться сквозь любые возможные помехи. Пока канал был пуст, однако это было лишь делом времени. Броневик ровно шел вперед. Ландшафт под колесами начал постепенно меняться. Скоро они достигнут подъема и увидят стены триала. Тогда и начнется самое важное — выход на связь проверив настройки еще раз вектор замер сосредоточенно глядя на панель рации мрак прекрасно понимал что времени становится все меньше а значит нужно дать напарнику последние указания главное не тараторь его голос был спокойным и уверенным говори размеренно даже слегка вальяжно вектор кивнул переводя взгляд на напарника не спешить понял Информацию давай четко и по делу. Сколько машин осталось, их состояние, чьи машины, одиночка и рейдерская. Конкретные ориентиры только после подтверждения покупки. Местность примерно в 40 километрах от форпоста, пустошь без укрытий. Вектор поджал губы, мысленно повторяя детали. Четко, без лишней воды. Именно. И кое-что еще. Мрак бросил короткий взгляд на напарника и тут же вернул внимание на дорогу. «Соглашайся только на второе предложение». Вектор нахмурился. «Почему?» «Если примешь первое, сделка сорвется». Мрак объяснял так, словно рассказывал о чем-то элементарном. «Они решат, что слишком легко продавили тебя, заподозрят подвох. От первого предложения отказывайся сразу. Дождись второго и бери его». Вектор помолчал несколько секунд, затем слегка кивнул. «Ясно». Мрак не произнес больше ни слова. Теперь оставалось только одно — выйти на связь. Илья глубоко вдохнул, провел пальцами по тангенте рации, словно коснулся рукояти оружия перед решающей схваткой. Он знал, что ставки высоки — жетоны, репутация, уважение караванщиков. Любая ошибка могла сорвать сделку. «Начинай вызов», — негромко сказал Мрак, не отводя взгляда от дороги. Как только броневик включит передачу на максимальную мощность, рация «Вергила» наполнится характерными помехами — короткими всплесками и шипением, возникающими при активной работе соседнего передатчика. «Вергил» сразу поймет. Глушить чистоту «Форта» он не рискнет, за это легко нарваться на серьезные неприятности, но помешать передаче, заняв соседнюю волну и перегружая эфир бессмысленной болтовней, он вполне мог. «Форт, триал, прием!» «На связи вольный рейд из Вулканиса. Есть информация о покинутой технике», — ровно произнес Вектор. На несколько секунд повисла тишина. Затем динамик отозвался деловым голосом человека, не привыкшего тратить время на пустые разговоры. «Триал на приеме! Что у вас?» Вектор не спешил. Его голос звучал размеренно, даже слегка лениво, как настаивал мрак. «Две машины! Одна рейдерская, вторая без опознавательных знаков. «Состояние разное. Двигатели и пироцелий на месте. Колеса и подвеску уже сняли. Один баллон тоже. Остальное проверять на месте». Короткая пауза. Затем из динамика вновь прозвучал голос оператора. «Что там произошло?» «Стычка. Рейдеры устранены. Техника оставлена недавно». «Двадцатая доля. Берешь?» В этот момент динамик начал трещать помехами. Мрак бросил взгляд в зеркало. «Повторите условия! Плохой прием!» — быстро отреагировал Вектор. Форд снова вышел на связь, но теперь вести переговоры стало сложнее. Началась игра нервов. Помехи усилились. Голос и утопал в трески и шуме. Вектор с трудом разбирал отдельные слова. Но это была не единственная проблема. Грузовик начал мигать фарами в определенной последовательности. Явный сигнал. Приказ машине «Авангарда» вернуться ближе к основной колонне. Вергил давил не только по эфиру, но и напрямую, вынуждая мрака подчиниться правилам рейда. Проигнорировать подобный приказ значило влететь на крупные неприятности. Контракт оставался контрактом. Если мрак нарушит дисциплину, в следующий раз его просто не возьмут в прохват. «Придется сбавить ход», — сухо бросил он, быстро оценивая расстояние до грузовика. «Постараюсь тянуть время. У тебя максимум полминуты». Вектор сглотнул, чувствуя, как утекает каждое мгновение. Рация надрывно трещала. Форт отчаянно пытался донести условия. Слова разбивались в шуме. «Думай», — бросил он себе, — «все, что знал о связи в пустошах, все советы механиков из шлюза, все, чему учил его сам мрак. Первая здравая мысль — у них мощная антенна, значит, шанс пробиться все еще был». Вектор замер на секунду. Затем его пальцы сами потянулись к регулятору частоты. Вергил, очевидно, подстраивался под их волну, пытаясь утопить передачу в помехах. Ошибиться сейчас означало потерять драгоценные секунды. Он быстро и почти наугад сдвинул частоту чуть выше. Рация тут же захрипела. Динамик зашумел, словно через него прокручивались случайные куски чужих переговоров. Все стало только хуже. Черт! Вектор быстро вернул регулятор обратно, чуть ниже первоначальной частоты. На этот раз результат оказался иным. Шум резко ослаб, и через потрескивание голос Форта пробился четко и разборчиво. «Повторяю, одна двадцатая, берете? Прием!» Вектор тут же нажал на тангенту, не теряя ни секунды. «Нет, маловато!» Короткая пауза. Затем голос вернулся в эфир, теперь уже увереннее. «Один к пятнадцати!» Форд явно не спешил резко увеличивать предложение, хотя и понимал ценность сведений. Покупали не просто координаты, а шанс успеть разобрать машины до того, как на пустошь опустится ночь, альтера станет опаснее. Эфир снова захрипел, и Вектор понял, сейчас нельзя сдаваться. «Информация свежая, машины почти целые», — ровно сказал он, выждав момент, когда помехи стали чуть слабее. «Гарантирую». Опять пауза. Затем голос форта прорвался сквозь оставшиеся шумы. «Одна двенадцатая!» Вектор кивнул сам себе, подтверждая, что теперь достигнут предел. «Беру! Как слышите, беру!» «Позывной, когда прибудете!» Вектор, не задумываясь, назвал позывные «Свой» и «Мрака», сообщил, что сами будут в форте минут через двадцать и несут ответственность за качество информации. Как только последние слова ушли в эфир, связь оборвалась окончательно. То ли Вергил дожал помехами, то ли броневик слишком приблизился к грузовику. Теперь это не имело никакого значения. Сделка уже состоялась. Мрак, продолжая смотреть на дорогу, удовлетворенно кивнул. «Хорошо сработано». Вектор молча выдохнул, расслабляя онемевшие пальцы, сжимавшие тангенту. Теперь можно было, наконец, позволить себе выдохнуть. Колонна уже приближалась к цели, когда навстречу им на большой скорости пронеслась группа боевых машин в сопровождении технички. Это была команда, отправленная Фортом на разборку. Триал действовал молниеносно, значит, информация действительно оказалась важной. Форт встретил их тяжелыми воротами, которые медленно раскрывались с лязгом скрытых механизмов. Судя по всему, недавно проводился ремонт, и укрепления вскоре снова уйдут на профилактику. Как только колонна въехала внутрь, рейд официально закончился. Теперь каждый мог заняться своими делами, но в воздухе повисло густое, осязаемое напряжение, словно перед грозой. Мрак еще не заглушил двигатель, когда заметил, с какой яростью к нему несется Вергил. Привычная деловитость исчезла с лица, уступив место ярости. Напряженные плечи и плотно сжатые кулаки ясно показывали — он на грани взрыва. «Ты, сука, совсем страх потерял?» — голос Вергила сорвался почти на крик. «Думаешь, самый умный? Это мой рейд, моя сделка!» Он резко затормозил перед броневиком, чуть не врезавшись в его кабину, и с силой ударил кулаком по бронированному капоту, выплескивая накопленную злость. «Ты украл мою информацию!» Он дышал тяжело, почти рыча от злости. «Давай по-хорошему! Отдавай все, что получил, и разойдемся миром!» Мрак молча наблюдал за вспышкой гнева Вергила, даже не пытаясь выйти наружу. Он просто ждал, предоставляя разгневанному караванщику шанс выговориться. Иногда человеку хватает услышать свой собственный голос, чтобы понять, насколько нелепо он выглядит. Но не в этот раз. Вергил не успокаивался, а наоборот распалялся все больше и теперь был уже в шаге от того, чтобы вцепиться в мрак руками. Дверь броневика резко распахнулась, и мрак наконец вышел наружу, спокойно глядя на взбешенного командира рейда сверху вниз. «Ты не охренел?» Голос его оставался абсолютно ровным, однако в нем явно звучало предупреждение. Вергил на секунду замер, словно сбившись с мысли, но тут же снова вспыхнул, и лицо его исказило гримаса ярости. "Я тебя спрашиваю, какого хрена ты продал инфу за моей спиной? Это моя добыча, мой рейд, а ты всего лишь сопровождение". Мрак усмехнулся, качая головой так, будто услышал что-то по-настоящему забавное. "Мы разве обговаривали, кто сдаст инфу?" Вергил прикусил губу, стиснув зубы и на мгновение растерялся. Это и так понятно. Ни хрена не понятно. Мрак шагнул вперед, нависнув над Вергилом и вынудив его отступить на полшага. Ты решил все само собой, разумеется? Сам виноват, что заранее не договорился. Вергил уже не слушал. Он резко рванул вперед, пытаясь схватить мрака, но тот с молниеносной реакцией перехватил его за шкирку, рывком развернул и отбросил вперед, словно выбрасывая ненужный мусор. «Раз ты такой умный, идем разбираться!» В голосе мрака была ледяная уверенность, спокойная и твердая, как клинок. Не избавляя шага, он коротко бросил в сторону колонны. «Вектор!» Тот тут же соскочил с броневика, едва заслышав свое имя. Следом с явным любопытством подтянулся Шкряба, которому явно доставляло удовольствие смотреть, как выясняются чужие отношения. «Ты тоже с нами?» Шкряба усмехнулся, пожал плечами и с готовностью шагнул вперед. «Ну, раз зовешь, как тут откажешь?» Настал момент расставить все точки над «и». Мрак, не сбавляя шага, твердо направлял Вергила вперед, не позволяя замедлиться, хотя тот все еще сжимал кулаки и тяжело дышал от переполнявшей его ярости. Вектор шел рядом, собранный и настороженный, не вмешиваясь в конфликт и внимательно наблюдая за происходящим. Чуть позади, сохраняя на лице обычную ехидную улыбку, двигался шкряба, явно предвкушая, чем закончится вся эта сцена. В окне административного здания уже появился зритель. Полноватый мужчина средних лет, командир гарнизона с позывным «Порш», стоял, сложив руки на груди, с неприкрытым интересом наблюдая за приближающейся группой. В отличие от большинства гарнизонных командиров, дежурищих в фортах, он не выглядел уставшим или напряженным, скорее наоборот, расслабленным, довольным и явно рассчитывающим получить удовольствие от зрелища. «Сейчас начнется шоу!» казалось именно эта мысль вертелась в его голове когда на губах появилась едва заметная усмешка и мрак и вергил были ему хорошо знакомы с мраком он не раз коротал вечера в местном кабаке когда тот останавливался в триале между рейдами друзьями они не были однако пару раз вместе обсуждали пустоши рейдеров и маршруты караванов за бутылкой крепкого напитка вергил тоже не был посторонним в форте человеком Надежный поставщик из вулканиса он годами привозил сюда металл, топливо и патроны. Если и случались какие-то недоразумения, то скорее из-за задержек с поставками, чем из-за сложного характера самого караванщика. Порш поэтому и не спешил принимать чью-то сторону, предпочитая сперва увидеть, во что выльется ситуация. Когда мрак уверенно пересек двор и практически втолкнул Вергила на крыльцо административного здания, командир уже стоял в дверном проеме, демонстративно улыбаясь. — Парни, парни! — театрально развел он руки, будто встречал старых друзей. — Как же скучно тут без вас! Ну-ка, рассказывайте, за что на этот раз мне выписывать штрафы? Мрак молча сложил руки на груди, чуть склонил голову и с видом человека, которому совершенно некуда торопиться, жестом пригласил Вергила начать первым. Тот не стал ждать повторного приглашения. Сдерживая кипящую ярость, он начал резко говорить. «Этот урод меня обокрал!» Его голос звучал громко и надрывно, будто он все еще перекрикивал шум караванных моторов. «Я вел рейд! Это мой караван! Моя добыча и мои люди!» Порш с любопытством поднял бровь, показывая, что готов слушать дальше. «Мы вступили в бой и оставили рейдерскую машину в пустоши. В любом рейде действует простое правило. Лидер решает, кто и что получает, а он...» Вергил резко ткнул пальцем в сторону мрака. «Взял и слил информацию по машинам без моего ведома». «И что?» — невозмутимо спросил Порш. «Как что?» — Вергил вскинул руки. «Он украл мою сделку! Продал данные раньше меня, пока я еще только шел к форпосту!» Порш медленно кивнул, переваривая сказанное, а затем повернулся к мраку. «Ну, теперь тебя послушаем!» Мрак чуть склонил голову набок, словно размышляя, с какого момента лучше начать. «Мы шли первыми. По нам открыли огонь. Мы разобрались. Вергил разделил трофеи, но потом его люди прошлись и сняли остатки». В итоге, что делать с брошенными машинами, мы не обсуждали вообще. Я вообще думал, что Вергил на них забил. «Что?» — взорвался снова Вергил, но Порш жестом остановил его. Мрак продолжал говорить спокойно и ровно, будто обсуждал погоду или дорогу. «Когда машины бросили, никто не сказал, кто именно должен продавать информацию. Обсуждений по этому поводу не было, решений тоже». Он дал словам осесть, после чего добавил без эмоций... В пустошах тот, кто первым сообщает данные, получает за них деньги. Вергилу никто не мешал связаться с фортом раньше меня». Порш тихо хмыкнул, качая головой. «Упустил момент!» Мрак не ответил, лишь развел руками, а Вергил снова сжал кулаки, так что костяшки пальцев побелели. «Да он специально, сука!» — не сдержался он. «Подождал, пока я буду занят, и вышел на связь!» Порш слегка усмехнулся, окинул обоих внимательным взглядом и слегка склонил голову на бок. «Значит, когда один решил сыграть хитро, нечего удивляться, что другой поступил так же!» Повисла напряженная тишина, однако спор на этом явно не закончился. Вергил не успокаивался. «Я был лидером рейда!» Твердил он раздраженно, активно жестикулируя, словно пытаясь громкостью слов изменить ход событий. «А ты просто авангардом шел!» Мрак только этого и ждал. Просто авангард. Именно это замечание расставляло все по местам. Любой, кто хоть раз выходил с караваном, знал, авангард всегда получал боевые. Даже если путь оказался чистым, даже если колонна шла тихо, авангарду все равно полагалось доля. Риск смерти в передовой машине был вдвое выше, чем в любой другой. «Авангард» первым встречал врага, первым принимал удар на себя. Если же «Авангард» ввязывался в бой, его вознаграждение сразу удваивалось. Мрак это прекрасно знал. Порш знал. И Вергил тоже знал, хоть сейчас и предпочел забыть. Порш снова усмехнулся, неторопливо скрестив руки на груди. — «Авангард, говоришь?» Вергил замялся лишь на секунду. Затем раздраженно кивнул. «Конечно!» Мрак чуть наклонил голову, делая вид, будто размышляет о чем-то незначительном. Затем заговорил четко и размеренно, словно разъясняя очевидные вещи. «Ну, раз так, тогда разберемся. Машина авангарда вступила в бой, устранила угрозу и обеспечила проход всей колонны. Значит, по законам рейда авангарду причитаются двойные боевые». Вергил нахмурился. Губы его дернулись, но мрак не дал вставить даже слова. «Давай по-честному. Выплати нам боевые. а Я уж тогда, ладно, уступлю тебе половину своего процента за информацию». На этот раз даже Порш не смог удержаться. Уголки его губ дрогнули, лицо озарила широкая усмешка. Он коротко засмеялся, хлопнув себя ладонью по животу и чуть наклонившись вперед. «Ха-ха-ха, ты...» Голос его звучал с неподдельным весельем. «Вот же сукин сын, умеешь выкрутиться!» Он отлично понял суть маневра. Мрак не просто требовал деньги, он полностью переворачивал ситуацию. Вергил оказался в ловушке и теперь был вынужден выбирать между двумя неприятными исходами. Либо он выплачивал боевые авангарду, признавая ключевую роль мрака в рейде, либо оставался без денег и продолжал бессмысленно возмущаться. А авангарду всегда платили. Мрак ждал реакции спокойно, с легкой, едва заметной ухмылкой. Вергил буквально кипел, но оказался в тупике из такого угла уже не выбраться. Ну ты, сука, мрак, процедил Вергил, зло прищурившись. Лицо его стало багровым, и если бы рядом не стоял порш, спор явно перерос бы во что-то намного менее цивилизованное. Именно в этот момент командир форта решил вмешаться. «Вот тут ты уже перегибаешь». Голос его стал ниже, а насмешка мгновенно улетучилась. Вергил резко повернул голову в сторону командира, но не успел и рта открыть. «Можешь злиться, сколько влезет», — продолжил Порш, лениво скрестив руки на груди. «Только одно дело обижаться, другое — себе же яму копать». Он выдержал паузу, обводя всех присутствующих тяжелым взглядом. «Я, между прочим, еще даже решения не озвучил. Вместо того, чтобы дождаться, ты сам все сказал. Ты признал, что мрак — авангард, и в бой вступил именно вон. Вон какие отметины на броне. Значит, претензии теперь только к себе». Порш покачал головой, словно девясь чужой глупости. «Ладно, пошутили и хватит. Теперь серьезно, вердикт». Все замерли в ожидании. Командир помолчал, а потом указал на Вергила. «Сам виноват. Но тебе простительно, ты торговец, а не боевой командир. Не твоя специализация, вот и ошибся». Он чуть наклонил голову, как будто что-то решал для себя, а затем продолжил, глядя уже на мрак. «Пользоваться такими ошибками нехорошо, сам прекрасно понимаешь. Вергил — человек надежный и честный, так что деньги за информацию отдаешь ему». Вергил чуть расслабился, однако радость его была преждевременной. Порш тут же поднял палец, останавливая возможные возражения. «Однако...» — командир слегка ухмыльнулся, предвкушая эффект. «Раз ты сам признал участие мрака в бою, то будь добр выплатить ему двойные боевые, а не обычную ставку за сопровождение». Вергил дернулся, словно желая возразить, но Порш уже махнул рукой, обрывая любые аргументы. «Все!» — Решение окончательное и не обжалуется, порешали по справедливости. Он снова ухмыльнулся, чуть прищурившись. — А если кому-то хочется поспорить, могу и штраф выписать. Вергил сглотнул, резко отвел взгляд, стараясь сдержать раздражение. — Ладно тебе, Вергил, не бухти! С насмешливой ленцой вставил шкряба, молчавший все это время и явно получавший удовольствие от спектакля. «Парни же не на пустом месте тебя развели!» Вергил сжал губы, что-то недовольно пробормотал и направился прочь. Порш, довольно улыбаясь, хлопнул Мрака по плечу. «Заглядывай вечером. Мне тут такую вкуснятину привезли!» Мрак лишь усмехнулся в ответ. Выйдя из административного здания, он привычно поправил ремень снаряжения и направился к машинам за ним шагал вектор переваривая только что разыгравшуюся сцену вергил пару минут назад готовый разорвать их в клочья теперь молча шел чуть позади погруженный в свои мысли настроение его явно переменилось когда они поравнялись с первыми рядами грузовиков вергил наконец примирившись с итогом вздохнул и спросил ну и сколько хоть сторговали то двадцатую Мрак слегка замедлил шаг, кинул на него короткий взгляд и негромко произнес. «Двенадцатую». Вергил резко моргнул, не сразу осознав услышанное, затем приоткрыл рот от удивления. «Чего?» Мрак махнул рукой в сторону Вектора. «Это вот он», — кивнул он на напарника. «Прорвался через твой говнозаслон и сторговался за горячую инфу». Вергил прикусил губу, задумался буквально на секунду, а затем нехотя хмыкнул, покачав головой. «Ну ты, Вектор, даешь!» «Бывает!» Вектор пожал плечами и едва заметно улыбнулся. Мрак снова заговорил уже без тени иронии в голосе. «Боевые, конечно, дороже, но потерял ты немного. Если движки целые, то и твоя доля выйдет неплохая. А двигатели в норме. У нас ведь не турель была, а так, пугач!» Вергил некоторое время шел молча, затем вздохнул, кривясь, словно пытаясь окончательно отпустить раздражение. «Да уж». Мрак повернулся к нему, уже серьезный, без ухмылки. «В следующий раз давай без этого, ладно? В бой за тебя вписались, деньги добыли, а ты ругаешься. Некрасиво». Он кивнул в сторону Багги Шкрябы. «Этот, вон там и остался бы, если бы не мы». От пулемета ты в лучшем случае развернулся бы назад, а в худшем уже дымился бы в песках. Мрак выдержал паузу, давая словам осесть в сознание Вергила, затем добавил ровно и без вызова. Зови. Отработаем. Вергил потер шею, буркнул себе что-то под нос и нехотя кивнул. Ладно, понял. Спасибо, парни. Мрак ничего не ответил, просто коротко кивнул, приближаясь к броневику. Пришло время вытаскивать пленника. Он и так слишком долго просидел в душном отсеке, а ни мрак, ни Вектор не были садистами. Возле броневика первым створку открыл Вектор. Резко, машинально, совершенно не думая, в каком состоянии сейчас пленник. Тяжелая металлическая дверь тут же отскочила в сторону, ударив Вектора прямо в лоб. Он отшатнулся назад, сцепив зубы от боли, и даже не успел выругаться, как из темноты на землю рухнул пленник. Парень тяжело дышал, рубашка прилипла к телу от пота, грудь судорожно вздымалась. Он уперся связанными руками в горячий песок, глотая воздух, словно выбрался из душного мешка. Вентиляция грузового отсека явно оставляла желать лучшего. «Долго собирался там сидеть?» — нахмурился мрак. Пленник поднял голову, хрипло выдавив с заметным акцентом. «Пока не откройте!» Мрак усмехнулся, окинув его взглядом. «До «Да последнего терпел?» Тот коротко кивнул. «Не хотели злить вас!» Говорил он без страха и глупого геройства, явно осознавая свое положение. Мрак мысленно отметил это и жестом велел ему подниматься. Едва пленник выпрямился, как к ним направились двое охранников форта. Выглядели они потрепанно. Один в старой куртке с пришитыми карманами, другой в не по размеру грубой кожаной броне. За спиной болтался карабин с потрепанным ремнем. Оба шли уверенно, явно приняв мрака и вектора за торговцев людьми, что в триале жестко каралось. «Проверка идет», — тихо бросил вектор. Мрак действовал сразу. «Это не раб», — спокойно сказал он охранникам. «Трофей с боя взяли, чтобы не убивать». «С Поршем решим, что с ним делать!» Упоминание командира подействовало моментально. Один охранник кивнул, теряя интерес, второй, поправив ремень, лишь хмыкнул. «Тогда не наше дело!» Развернулись охранники так же спокойно, как и подошли, даже не глянув больше на пленника. Толпа зевак, надеявшаяся на скандал, быстро потеряла интерес. «Раз сам Порш будет решать, тут ловить нечего!» Через мгновение караванщики занялись своими делами. Механики вернулись к машинам, а в воздухе остался лишь ветер, размывающий чужие голоса. Говорил парень с заметным акцентом, но не настолько сильным, чтобы быть чужаком из дальних краев. Оказалось, примерно до десяти лет жил он в каком-то форпосте между Альденой и Краегором. Названия не помнил. Либо забыл, либо вообще никогда не знал. — Как это не помнишь? — нахмурился Вектор. Парень лишь пожал плечами, уставившись в песок. «Меня был малой. Дом не называлось. Просто жил». Он не боялся. В голосе звучала усталость человека, который сотню раз рассказывал это, а слушать никто не хотел. В десять лет его забрали рейдеры. «Забрали?» — мрак прищурился. «Как трофей?» — парень спокойно встретил его взгляд. Рейдеры часто брали детей, не для продажи, для себя. Рабам не давали выбора, либо работа, либо смерть. Парень вырос в лагере, в цеху по ремонту машин. Годами перебирал двигатели, чинил гидравлику, запоминал каждую деталь, каждый звук. Пару месяцев назад рейдеры вдруг начали таскать его на налеты. Так бывало, когда потери росли и не хватало людей. «И как?» — спросил Вектор. Пленник покачал головой. «Бить меня!» «Сильно!» «Потому что я не делал, что они хотели...» «Что именно?» «Убивать!» Мрак молча слушал. Парень не оправдывался, просто констатировал факт. И все-таки Мрак не верил. Любой рейдер рано или поздно стреляет. Он шагнул ближе, резко взял парня за руку и внимательно изучил его ладонь. «Что?» Тот вздрогнул. Мрак не ответил, рассматривая мозоли и царапины. Руки говорят о человеке больше слов. «Что ищешь?» — спросил Вектор, прищурившись. Мрак помедлил, потом кивнул на тонкую болезненную мозоль на указательном пальце правой руки пленника. Такую не набьешь при частой стрельбе. «Ключи крутило, не курки», — заключил он, отпуская руку. «Теперь у них было подтверждение». Перед ними стоял не кровавый мясник, а работяга, которого жизнь закинула в место, где он никогда не хотел оказаться. Оставался главный вопрос — что теперь с ним делать? Мрак прищурился, изучая пленника. «Если отпустим, вернешься к ним?» Парень отчаянно замотал головой, замотал связанными руками, словно сама мысль приводила его в ужас. «Нет, вы что?» — затараторил он. «Я там плохо есть. Мало и пить!» Оглядевшись, он кивнул подбородком в сторону здания, откуда доносились удары молотков и скрежет металла. «Оставь меня тут! Я хорошо работать умею! Вон цех веду!» Мрак хмыкнул. «Имя!» Парень выпрямился, собираясь с мыслями. «Малц!» Имя оказалось простым и нейтральным. Мрак подозвал Вектора, и они отошли чуть в сторону, чтобы пленник не слышал разговор. «Он вроде полезный», — первым заговорил Вектор вполголоса. «Продавать нельзя, как я понял». «Увозить тоже», — кивнул Мрак. «Могут за работорговлю пулю в лоб прописать». Оба взглянули на Малца, который замер, не решаясь пошевелиться, словно боялся испортить момент. «Надо провернуть так, чтобы и выгоду получить, и от Порша не схлопотать», — задумчиво произнес Вектор. «Вот именно». Оба замолчали, обдумывая варианты. «Парень сам в цех просится», — заметил Вектор. «Значит, механик действительно толковый». «Порш всегда набирает людей в техчасть», — согласился Мрак. «Если сказать, что кадр ценный, он сам заберет», — закончил Вектор с легкой улыбкой. — А мы с этого поимеем. План складывался, оставалось только правильно подать его. Мрак быстрым движением перерезал веревки на руках пленника. Малц встряхнул затекшие кисти и с благодарностью посмотрел на него. — Давай так, — сказал Мрак, убирая нож. — Докажи делом. Малц сразу оживился, внимательно слушая. — Подгоним машину к ремонтному ангару. — Ты проверишь ее и сделаешь мелкий ремонт. Посмотрим, чего стоишь. Парень кивнул с энтузиазмом. — Хорошо, я могу. — Сейчас проверим, — усмехнулся мрак. Они подвели броневик к ангару, где звучали голоса механиков. За пару жетонов у местных одолжили набор инструментов. Малц мгновенно включился в работу. Сначала осмотрел переднюю подвеску, проверил люфт шаровых опор. Правая уже слегка разболталась. Затем, прищурившись, провел рукой по амортизаторам, обнаружив подтеки масла. Напоследок осмотрел рулевое управление и сразу заметил порванный пыльник тяги, уже пропускающий песок. Работал молча, сосредоточенно, явно получая удовольствие от процесса. Вектор с любопытством переглянулся с мраком. — Вроде неплохо, — тихо заметил он. Мрак молча кивнул. В этот момент рядом остановился крепкий мужчина средних лет с засаленной курткой и цепким взглядом, явно один из местных старших механиков. Он не вмешивался, лишь молча наблюдал. Закончив осмотр, Малц вытер руки о штаны и быстро заговорил, торопясь поделиться выводами. «Передняя подвеска шаровая гулять, менять надо. Амортизатор течь, скоро мягкий станет. Пыльник рулевой порвод, песок попадать. Долго не ходить». Он взглянул на Мрака, ожидая ответа. — Что нужно для ремонта? — Шаровая, амортизатор, пыльник. Если есть, два-три час. Если нет, ждать деталь. Мрак кивнул, принимая информацию, но не успел ответить. Молчавший механик, наконец, подал голос. — Быстро смотришь! — хмыкнул он лениво, чуть приподняв бровь. Голос был хриплым, цепким, привыкшим командовать не из-за стола, а среди машин и смазки. Мех бросил на мрака испытательный взгляд. — Чей пацан? — говорил он негромко, но с явным подтекстом. — Ну, наш. Механик чуть отвел мрака в сторону, подальше отмался. — Это в смысле ваш? Вы теперь технарями заделались? — В команде работает. — пожал плечами мрак, словно обсуждал мелочь. Мех вновь посмотрел на Малца. Парень не стоял без дела, внимательно проверяя крепления и ржавые болты подвески, явно прикидывая предстоящий ремонт. Старший задумчиво хмыкнул, потерев подбородок. «Где ж вы такого взяли?» «Говорит, плохо, а дело знает». «С техникой, Рос», — коротко пояснил мрак. Старший дока присвистнул, оценивающе качнув головой. «Вот оно что!» — прищурился он. — Значит, пристраивать его собрались? — Думаем, — ответил Мрак спокойно. Мех еще больше прищурился, явно осознавая, что сейчас начинается торг. — Думаете, значит? Мрак хотел ответить, но вдруг вперед шагнул Вектор. — Да мы его уже пристроили, — ровно сказал он. Механик медленно перевел взгляд на него. — Это как? Даже Мрак удивленно посмотрел на напарника, но тот продолжал уверенно. «В шлюзе Вулканиса, в клановой мастерской, будет детали перебирать, машины чинить». Старший задумался, явно взвешивая услышанные. «Но-но!» «В шлюзе, значит?» «Угу», — подтвердил Вектор, глядя прямо в глаза. Мрак быстро уловил замысел и поддержал игру. «Ну, вообще да. Мы же сюда его не сдавать везли. Его ждут...» Главный механик снова посмотрел на Малца. Парень полностью ушел в работу, будто не замечая, что разговор идет о нем. «А если ему тут понравится больше, контракт-то у вас есть?» — осторожно спросил Мех. Вектор слегка склонил голову, делая вид, что думает. «Ты про что именно?» «Если здесь останется, может, и уезжать не захочет». Мрак изобразил сомнение, скрестив руки на груди. «Да ну, сравнил». Ваш форпост неплохой, но сам знаешь. Старший механик отлично знал. Триал был лишь остановкой на пути. Никто здесь не задерживался. Любой механик, у которого были руки и голова, уходил либо на караваны, либо в вулканис. А ротору сейчас по зарез были нужны нормальные мастера, а не пьяницы и лентяи, которым невозможно было доверить даже простейшую работу. Мех нахмурился, глядя на мрака. «А если я помогу?» Мрак вопросительно повел плечами. «Как именно?» «Погутарьте с парнем. Вдруг останется. А я сразу, прямо сейчас, чиню броневик. Амортизатор, шаровую, пыльник. Все ставим вне очереди. Допустим, у вас контракт. Вот и покроет убытки». Мрак помедлил, оценивающий посмотрел на Малца, затем хмыкнул. ну поговорить-то можно» механик удовлетворенно кивнул вот и славно вектор мельком взглянул на напарника с молчаливым неблагодари на что мрак лишь тихо фыркнул и пихнул его плечом напоминая не пались затем кивнул давая понять что дальше напарник разберется сам ладно я сам с ним легко подхватил вектор и подошел к малцу парень как раз заканчивал осмотр броневика и замер ожидая приговора ну что спросил с надеждой Вектор засунул руки в карманы, выдержал паузу и сказал: "С трудом договорился оставить тебя тут на стажировку". Малц на мгновение застыл, осмысливая услышанное, затем широко улыбнулся. "Честно? Честно, но есть условия". Малц быстро закивал. "Да, какие надо?" Местный старший вспыльчивый: "Права не качай, делай, что говорят и не спорь". "Я не буду", тут же заверил Малц. — И еще. — Вектор понизил голос. — О прошлом не болтай. Просто механик, понял? — Понял. Взамен, когда мы тут... Вектор сделал паузу. — Нашу машину чинишь вне очереди. Легко — Легко. Малц радостно выпрямился. Вектор одобрительно хлопнул его по плечу. — Добро пожаловать в новую жизнь. После этого он передал парня в руки механика, уточнив сроки ремонта. «Два-три часа, да?» — недоверчиво усмехнулся Вектор. Старший фыркнул, уже склоняясь над броневиком. «Ваш парень загнул малость. Тут броня кругом, разбирать полмашины. До утра будем ковыряться». Мрак лишь спокойно кивнул. «Значит, остаемся на ночь». Пока техники роились вокруг машины, мрак повернулся к Вектору. «Я комнату сниму, а вечером и ночью развлекаю себя сам». Вектор усмехнулся. — Не заскучаю, не переживай. — Я к Поршу пойду. Выпить, да про паренька рассказать. — С собой возьмешь? — скорее из любопытства спросил Вектор. Мрак коротко хмыкнул. — Не по размеру, шапка. В закрытых комнатах другие правила. Тебя затащить, только Порша подставить. Вектор спокойно пожал плечами. — Ладно, и так неплохо. Можно и в баре пару жетонов оставить. Мрак одобрительно кивнул. Вот и славно. На этом они разошлись. Мрак направился к административным зданиям, где его наверняка уже ждал Порш, предвкушая хороший вечер. А Вектор задержался возле броневика, вдохнул запах пыли и гари, оглядывая оживленный двор форта. Поищу пока грустно обратную дорогу. Пробормотал он, решив доказать Мраку, что работа на себя... Может быть выгодный.